Глава 4. Два юродных брата. 24 апреля 1993 года Киевляне встречали великого князя Святополка Изяславича. Начиналась новая эпоха. Не успел Святополк обустроиться в Киеве, как к нему явились половецкие послы. Со смертью предыдущего великого князя Полоццы считали себя свободными от обещания хранить мир с Русью и отправляли послов к новому великому князю для заключения мира. Точнее, князь должен был этот мир купить. Воинственные кочевники требовали себе много золота и серебра, драгоценной посуды, дорогих тканей, мехов, коней, коров, овец и прочего домашнего скота не желая проливать кровь своей дружины и во избежание очередного половецкого нашествия князья предпочитали откупаться от, от алчных степняков. Но Святополк Изяславич такой вариант не устраивал. Неясно, кто был более алчным, половцы или Святополк. Жадный и жалкий, слабовольный и мнительный, мелочный и коростолюбивый Святополк, расставаясь какой-то мелочью, считал, что отрывает ее от сердца и чем более он не был готов распрощаться с такими богатствами, даже ради сохранения мира. В распоряжении Святополка было всего 800 дружинников, но его это не остановило. Святополк приказал схватить половецких послов и бросить их в темницу. Изумленные здравомыслящие киевские бояре стали уговаривать князя одуматься. Его поступок означал неминуемую войну с половцами. Они предлагали князю, как и прежде, купить мир и жить спокойно. Святополк не соглашался. Поняв, что войны не избежать, киевляне стали пытаться вразумить своего князя и говорили, что он со своими 800 воинами не сможет противостоять многотысячной половецкой орде. Если уж он и собрался воевать, то пусть хотя бы обратится за помощью к своему двоюродному брату талантливому и опытному полководцу черниговскому князю Владимиру Мономаху. На это святополк согласился и отправил гонцов за помощью в Чернигов. Весть о столь бездумном поступке поразила Мономаха. Владимир, как и в былые времена, стремигла помчался из Чернигова в Киев, чтобы постараться предотвратить беду, образумить светополка и заключить мир с половцами. Светополк и Мономах встретились в Михайловском в монастыре в Киеве. Спор между двоюродными братьями разгорелся нешуточный. Всегда спокойный и уравновешенный Мономах пытался объяснить легкомысленному Светополку губительность затеенной им войны. Владимир говорил, что из-за прошлогодней эпидемии многих людей потеряла Русь, что сокрушительный половецкий выход том же году обескровил Киевское, Черниговское и Переяславское княжество. Пока половцы сами предлагают заключить мир, надо пользоваться этой возможностью и отдать алчным степнякам запрашиваемое ими богатство. Святополк упёрся, не слушал никакие доводы Мономахы и продолжал настаивать на войне. Мономах не уступал ему и пытался предотвратить кровопролитие. Присутствующие киевские бояре испугались, что князья не объединятся, тогда Святополку, а вместе с ним и всему Киеву и его окрестностям грозила бы гибель. Видя, что братья не находят понимания между собой, один из бояр обратился к князьям. «А что вы ссоритесь между собой? А поганые губят землю русскую". Это обращение возымело действие. Мономах прислушался к боярину, несмотря на то, что он не хотел войны. Так как понимал, что Русь сейчас к этой войне не готова, Владимир ясно понимал и то, что если он не окажет помощи своему двоюродному брату, великому князю Святополку изъ то Киеву, а возможно и всей Руси грозит опустошительное половецкое нашествие. Перешагнув через собственную точку зрения, с горечью Мономах согласился помочь легкомысленному великому князю. Тут же Владимир отправил гонцов в Переславль своему младшему брату, Ростиславу, с призывом вести свою дружину на помощь Киеву. Братья Владимир и Ростислав привели свои дружины из Чернигова и Переславля к Киеву. У самого святополка было 800 ратников, пришедших с ним из Турова, и еще около 500 он собрал в Киеве и его окрестностях. Половецкие ханы Баняк и Тугаркан, которых на Руси называли Шелудивый баняк и тугарин змей уже подступали к Киеву. Они остановили свои несметные смертоносные тучи в 30 километрах от столицы Руси, за рекой Стугной. Русское войско тоже подошло к Стугне. Противников разделяла река. Стугна не очень глубокая, обычно ее течение спокойное и размеренное но именно сейчас от половодья и проливных весенних дождей уровень воды в ней был необычайно высок и стремительно поднимался. Сейчас вода шумела и бурлила. Казалось, это какая-то гремучая горная река. Князь Владимир Мономах, который в военном деле был талантливее и опытен из видел и понимал, что русская рать значительно меньше и слабее половцев. Мономах предложил не переправляться через полноводную реку и здесь заключить мир с половцами. Владимира поддержали черниговцы и переславцы. Они понимали проигрышность положения, в котором находилась русская рать. Однако в бой рвались дружинники и бояре, которые пришли со Святополком из Турова в Киев. Они, как и князь Святополк, жалели золото и прочее добро, но не жалели крови. Своевольный и бездарный Святополк согласился со своими скупыми и алчными единомышленниками, он упрекал в трусости Черниговскую и Переславскую рать. Святополк отдал приказ киевским и турским дружинникам утром переправляться через реку и идти на половцев. Мономах скрипел зубами от гнева. Глупость и легкомысленность двоюродного брата выводила его из себя. Ночью пошел проливной дождь. Утром люди и кони вязли в грязи. Уровень воды в реке стремительно повышался. Упрямый, как осел, горделивый светополк готовился переходить через стугну. Мономах попытался в очередной раз образумить его, а брат обратился Мономах к светополку: "Если ты перейдешь на другой берег реки, то сам погибнешь, дружину погубишь и Киев оставишь беззащитным. Сам подумай, сколько бед принесут половцы, если побьют тебя". Они побьют тебя непременно. У них огромные войска, более тысяч ратников, а у тебя едва тысячи наберется. И погода, смотри, какая. Случи, что тебе даже отступить некуда будет. Позади тебя бурлящая полноводная река. Давай останемся здесь и заключим мир с половцами. Дерзкий светополк Хоть сам из себя представлял худую, чедушную, черноволосую каланчу, только больше плеснул масло в огонь недопонимания. Он высокомерно ответил монамаху: Сам я не трус, и мои воины храбры. Даже если вы нам не поможете, я сам перейду эту речушку и разобью поганых. Где это видно, чтобы я, великий князь, золото, серебро да прочее свое богатство отдавал диким степнякам? Никто и не говорит, что ты или твои воины трусы, начал закричать Мономах. Силы у нас сейчас не равны. На каждого твоего воина выйдет десять, а то и больше половцев. Зачем проливать кровь? Давай я сам отправлю послов к половецким ханам и договорюсь о мире. Не надо за меня договариваться о мире. Золотом моим ты тоже будешь распоряжаться, гневно прыснул Святополк. Да гори огнем твое золото, не вытерпел Мономах. Я свои деньги отдам лишь бы люди были живы и мир на русской земле сохранился. Мне ничего от тебя не надо, отрезал Святополк. Я сам разобью половцев. Тронув коня великий князь двинулся к бурлящей реке и велел своей малочисленной дружине переправляться. Увязая в грязи, к Владимиру подошел его младший брат Ростислав. — Что будем делать, брат? спросил невысокий, крепко сбитый, смуглый удалец Ростислав. Это самая большая глупость, которую я вынужден совершить. Святополк высокомерный глупец, сам погибнет, погубит всю дружину и половцам откроет дорогу на Киев. Если мы его не поддержим, то у него нет шансов. Шансы невелики у нашего объединенного войска, ибо половцев во много раз больше, да и позиция у нас невыгодная. Наш старший брат своими необдуманными действиями заставляет разрываться мое сердце. Если мы с ним не пойдем, то он со своей дружиной точно погибнет. Если мы пойдем с ним, то подвергнем опасности своих людей. Владимир замолчал. Надо идти, брат, решил Мономах. Защита слабых удел сильных. Не Святополку иду помогать, за дружины его переживая я за всю Русь, на которую могут накинуться половцы после гибели упертого глупца светополка. Мономах со своим младшим братом во главе Черниговской и Переславской дружин, скрипя сердце, с трудом, преодолели кипящую стугну. Русская рать исполнилась и приготовилась к бою. Справа стоял Святополк со своей малочисленной Киевско-Туровской дружиной, слева стал Мономах во главе черниговцев. В центре разместилась Переславская рать со своим молодым князем Ростиславом. Погода в это время предполагала сидеть по домам, Но никак не выходить на поле боя. Черные свинцовые тучи, подгоняемые порывами холодного ветра, ползли над самыми шлемами ратников. Раскаты грома заглушали команды воевод. Вспышки молний расписывали небо в кроваво-алые тона. Кони нервно ржали, перебирая копытами в липкой грязи. Пешие воины с трудом вырывали ноги из этой холодной телчии. Вдруг русской рати на противоположном конце поля стали виднеться ужасы. Было непонятно, наяву они происходят или это обман воображения. От сотрясающего грома черные тучи упали на землю и стали приближаться к русскому воинству. Ослепительная молния озарила все вокруг. В огненно-сине-красных красках стали проявляться очертания всадников. Конца и края не было этой смертоносной лави. Дождь крупными каплями стал барабанить по шлемам и щитам воинов. На земле, в низинах грязь стала скрываться в студённых лужах. С очередным порывом дождя на русских ратников с неба обрушились тысячи половецких стрел. Они летели не издалека, а прямо из очередной нависшей над головами свинцовой бездны. Только блеск молний позволял разглядеть этот смертоносный ливень. Крики и хрипы раненых людей, ржание лошадей наполнили апокалиптическую атмосферу. Русские лучники ответили своим залпом стрел, но это была капля в море по сравнению с ударом половцев. Еще пара смертоносных ливней из стрел обрушилась на русскую рать. Кровь смешалась с грязью, лужи приняли багровый окрас. Пронзенные стрелой кони, разрывая горло болезненными стенаниями, вскакивали на дыбы, скидывали со спины И топтали копытами своих всадников. Половцы неумолимо накатывали на русскую рать. Сперва они налегли на малочисленную дружину Святополка и пробили его полк. Сам Святополк мужественно сражался, но люди его дрогнули и побежали назад. Святополк пытался остановить паническое бегство своей напыщенной туровско-киевской дружины, но никто не слушал его. Нервы князя не выдержали. Забыв обо всех своих богатствах и громких воинственных лозунгах, он побежал с поля боя вместе со своими единомышленниками, бросив Мономаха и его младшего брата Ростислава. В это время в центре переславцы, а слева черниговцы встали не на жизнь, а насмерть против половцев. Скользя в кровавой грязи, Мономаха и его брат Ростислав бились бок о бок со своими воинами. Черниговцы и Переславцы потеснили половцев и стали прорубать себе дорогу вперед, шибая на своем пути одного за другим степных воинов. Бой был лютый, число воинов в нем ничего не решало. Храбрость, стойкость, мужество и отвага малочисленные русской рати стали побеждать многократно превышающее количеством половецкое войско. Если бы Святополк и его воины стояли так же крепко на поле боя, как оберегали свое богатство, Но русская дружина одной стеной оттеснила бы налегающего неприятеля, но бегство великого князя его рати развязало руки половцам. Удар на намаха и Ростислава усилили те воины, которые должны были биться со светополком. Истекая кровью переславцы и черниговцы пытались вгрозаться в ту землю, на которой стояли. Но как и сама земля проскальзывала у них под ногами. Так и в бою скоро многократный численный перевес половецкого войска стал одолевать выбивавшихся из сил отчаянно рубившихся русских витязей. Бой длился несколько часов, наступал вечер, половцы стали теснить русское войско. Не нарушая боевой строй, отбиваясь, Мономах стал отводить уцелевших воинов назад. Они сохраняли боевой дух и в полном порядке отступали до тех пор, пока сзади не послышалось клокочущее грязной водой взбухшее стугна. Стремительные мутные воды реки оказались западней для русского войска. Утром с трудом удалось перебраться с одного берега на другой. Сейчас же течение воды ускорилось, а глубина значительно увеличилась. Владимир и Ростислав стали переправляться через реку вброд, и с сумерек весеннего вечера им навстречу в грязной бурлящей воде Толо где-то смытое большое дерево. Мономах сумел увернуться от веток и, придерживаясь за уздечку своего коня, поплыл дальше. Его младший брат вместе со своим конем принял на себя удар веток и корней лесного исполина. Кипящий водоворот закрутил Ростислава вместе с конем. Одна из крупных веток вырвала у него из рук конскую уздечку, за которую он придерживался. Сильное течение вращало огромное дерево как веретено выбиваясь из-под одной ветки и сразу же попадая в плен другой, Ростислав под тяжестью своих боевых доспехов стал тонуть. Мономах увидел, что младший брат попал в беду и бросился ему на помощь. Течением их отнесло в то место, где река делает крутой поворот. Стремительные воды сточили берег и дно, образовали глубокую яму и завихрялись в страшную засасывающую воронку. Ростислав уже наглотался студеной мутной воды. Захлебываясь, он из последних сил вынырнул из этого стремительного водоворота, раскинув руки в стороны, машинально пытаясь схватиться хоть за какую-нибудь спасительную соломинку. Монамах видел брата, он видел его перепуганное лицо, видел большие обезумевшие глаза. Владимир успел схватить брата за кисть руки, но жадный водоворот тут же вырвал расцславы из рук старшего брата и потянул на дно желто коричневая пенящаяся волна накрыла Ростислава с головой. Еще мгновение Владимир видел уходящую под воду, отчаянно выкинутую вверх руку Ростислава. Волна захлестнула с головой самого Монамаха. Он вынырнул, но младший брат уже пропал из виду. Силы покидали Владимира. Учина стала засасывать его самого. Он не думал о собственном спасении, а в бессильном бешенстве искал брата. Ростислава не было видно. Раз за разом Владимир сам стал оказываться с головой под водой. Он уже напился этой коричневой бурлящей жижи. Вода была в носу, во рту и в глазах. Мономах стал тонуть. Мокрая одежда сковывала движение, тяжелые доспехи тянули ко дну. Не понимая происходящего, тело его билось с этим смертоносным врагом, а разум, излитый и грязной водой глаза вспышками Насколько это позволяли пенящиеся волны и сознание искали Ростислава. Дружинники подхватили тонущего Мономаха и вытащили его на берег. Весь в грязи, обессиленный, он упал на землю. Страшная мысль пронзила все его тело. С трудом Мономах поднялся, чуть покачиваясь, перебирая ногами в мокрой жижи, он спросил, где его брат, а сам отрешённым взглядом всматривался в тот смертельный водоворот. Дружинники ответили Мономаху, что пенящаяся пучина поглотила Растислава. Вмиг последние силы покинули Владимира. Он пал на колени. Стенания и его измученное лицо. Старший брат в бессильной ярости ударил ладонями а землю и сжал в руках грязь. Дружинники подняли своего князя и подвели к коню. Волосы, борода, лицо, доспехи, плащ Мономаха Все было в грязи, омываемые бесконечным потоком слез, скорбь и печаль застыли в его глазах. 26 мая 1093 года произошло одно из самых катастрофичных поражений в истории домонгольской Руси. Половцы не преследовали на берегах Стугны горстку уцелевших русских ратников. Они довольствовались своей победой. Ведь эта победа была полной и сокрушительной. От Переяславской и Черниговской рати осталось в живых всего пара десятков воинов. Кто чудом уцелел на поле боя, те как и несчастный князь Ростислав, утонули в разлившейся бешеной стугне. Бездумные решения и действия бестолкового святополка погубили воинов. Отняли у Мономаха младшего брата открыли беспрепятственный путь опустошительным половецким набегом на русь тело молодого переславского князя нашли чуть позже измученный физически а еще больше морально мономах в сопровождении выживших в этом гибельном походе дружинников повел в последний путь своего младшего брата в под всеобщий стон и плач владимир через полтора месяца после смерти отца В соборе Святой Софии похоронил брата. Для монаха это был удар, удар, который он ранее не испытывал в своей жизни. Владимир с жалкими остатками своей дружины ушел в Чернигов. Менее чем через два месяца, 23 июля 1093 года, бездарный Святополк потерпел очередное поражение от половцев, практически у стен самого Киева. Половцы после долгой осады взяли город Торческ, который был важной крепостью на реке Рось. Смертоносное нашествие на Русь только набирало обороты. Противостоять степным душегубам в Киевской, Черниговской и Переславской землях сил уже не осталось. Окрестности Киева были полностью разорены, превратились в пепел множество городков, сел, деревень и весей. Алчность и жадность великого князя Святополка Изяславича дорого обошлись всей русской земле. Позднее летописец с горечью писал: Города опустели, в селах пылают церкви, дома, житницы и гумна. Жители издыхают под острием меча и трепещут, ожидая смерти. Пленники, заключенные вузы, идут, ноги и босые, в отдалённую страну варваров, сказывая друг друга со слезами. Я из такого-то города русского, я из такой-то wsi. И не видим на лугах своих ни стад, ни коней, нивы заросли травою, и дикие звери обитают там, где прежде жили люди. Кропкий мир с половцами удалось заключить лишь в следующем году. Помимо тех же самых дорогих даров, которые половцы просили у Святополка изначально, теперь еще пришлось жениться на дочери могущественного, уже старого, седого и тучного половецкого хана Тугаркана. Выдав свою дочь замуж за великого князя Святополка Изяславича, половецкий хан Тугаркан увел свои орды, отяжеленные русским добром, обратно в степь казалось бы, святополк может вздохнуть с облегчением, и торжествовать политическую победу, но оставался еще хан Баняк. Он был мелким, чедушным, подлатым, коварным, хитрым и извитильным. Не зря ему дали прозвище Шелудивый. Баняк ни с кем никаких династических браков не заключал, о мире не договаривался и поэтому продолжал опустошать русскую землю. Не было конца и края этим грабежам, насилием, убийствам, пожаром, черному дыму, запаху гари и смраду в воздухе. В то время, как никогда ранее часто случалось еще одно, доселе неслыханное горе на русской земле. После смертоносного и испепеляющего шествия половцев в деревнях и селах оставались одни лишь каменные печи былых домов. Местные жители убиты на месте или угнаны в плен для продажи на рабовладельческих рынках. Их имущество разграблено или сожжено. Домашний скот, тот, что не сгорел заживо в хлевах, угоняли в степь. Кругом смерть, кровь, мрак, смрад, пепел и гарь. Казалось бы, ничего более страшного невозможно увидеть. И всё же людям, которые после приходили на эти пепелища, открывались неведомые ранее адские картины. Единственно уцелевшие признаки былой жизни печи, домов хранили в себе душераздирающие тайны. Почти в каждой этой печи были обугленные тела маленьких детей. Люди пришли в ужас от увиденного и не могли понять, как и почему маленькие дети массово были заживо сожжены в печах собственных домов. Ответ на этот вопрос оказался мучительно жестоким. Местные жители, не видя никакой пощады от диких степняков, пытались уберечь своих детей от кровожадной половецкой сабли, от копыт взбешенных, разъяренных коней, от свистящей удавки аркана. Отцы и матери прятали своих детей в печь, в надежде на то, что, ограбив имущество и уничтожив все живое, попавшееся на глаза половцы уйдут и дети спасутся. Но степняки не довольствовались только убийством и грабежом. Им нужны были огонь и пепелища. Дикие варвары поджигали дома, и дети в печах задыхались от дыма или заживо сгорали не имея возможности спастись из этой смертельной западни. Тяжелые времена на Руси продолжались. Одна черная полоса сменялась другой, не менее черной. В 1993 году половецкому урону подверглись в основном киевские и переславские земли. Чернигов в этот раз нашествие диких степняков миновали. Но недолго мир царил в тех краях. Все Черниговское княжество во главе с Владимиром Мономахом еще не успело оправиться от катастрофы на Стугне, а новая беда уже распахнула к ним двери, Настиш. Июль 1994 года принес несчастлимые несчастья на Черниговскую землю. Впереди этих бед и страданий, спустя 16 лет из далёкой Тмутаракани, на Русь возвращался князь Олег Святославич, которого летописец назвал Олегом Гориславичем. Вот как в летописи описаны события тех дней. В том же году пришел Олег с половцами из Тмутаракани и подступил к Чернигову. Владимир же затворился в городе. Олег же пришел к городу и сжег окрестности города и монастырёжок. И, и заключил Владимир мир с Олегом и пошел из города на отцовский стол в Переславль. Олег вошел в город отца своего. Половцы же начали воевать окрестности Чернигова, а Олег не возбранял им ибо сам побелел им воевать. Это уже в третий раз привел он поганых на землю русскую, да простит ему Бог грех его, потому что много людей загублено было и другие в плен взятые и разосланы по чужим землям. Другой летописец описывал происходящее в то время в Черниговской земле. Страждущие, печальные, мучимые стужей, закованные в голоде, и в жажде, и в беде, осунувшиеся лицами, почерневшие телом, в стране незнаемой, с языком воспаленным ноги и босые, Стерзанные тернием, со слезами бредут люди. Сам Владимир Мономах в своем поучении писал об этих событиях. И потом Олег пришел на меня со всей половецкой землею, к Чернигово. И билась дружина моя с ними в течение восьми дней у Малого вала. И не дала им войти во острог. Пожалел я души христианские и села горящие, и монастыри и сказал: пусть не похваляются поганые. И отдал брат стол отца его, а сам пошел на стол отца своего в Переславль. И вышли мы из Чернигова на день святого Бориса. Ехали сквозь полки половецкие, меньше ста человек с детьми и жёнами. А половцы облизывались на нас словно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не дали меня им в добычу. Невредимы дошли мы до Переславля. Теперь Мономах видел, каким оказалось истинное лицо его двоюродного брата, бывшего друга и крестного отца двоих старших сыновей князя Олега Святославича. Заразная смертоносная эпидемия, смерть великого князя, катастрофическое военное поражение на Стугне, длительные опустошительные половецкие нашествия. Князь-душегуб из Рюрикова рода Олег Гориславич. Это те беды, которые выпали на долю русской земли за ближайшие два года. Вся Русь изнемогала. Много населения умерло во время эпидемии. Десятки тысяч людей убито, поколечено или уведено в плен половцами. Военная сила приграничных со степью княжеств трагически погибла на стугне. Сотни городов, сёл, деревень и все превращены в пепел. Все думали, когда же наконец закончатся все эти бедствия. Оказалось, что горькая чаша, предназначенная судьбой для Руси, еще не испита сполна. 26 августа 1994 года пришла саранча на русскую землю. Такого количества этих тварей не помнили люди испокон веков. Саранча под самый корень уничтожила не только поля с хлебами и житом, но даже простую траву и листья на деревьях. В конце августа ничего зеленого человеческий глаз не мог найти во всей округе. Это было одно из самых мучительных наказаний всему роду человеческому на русской земле. Вездесущая саранча исчезла, а после нее, как туман, все заволакивал беспощадный голод. У населения уничтожен весь урожай. В считанные дни каждый житель ощутил на своем горле смертельную хватку голода. Кони, коровы, овцы, козы и прочий домашний скот ржали и ревели, блеяли и гоготали от бескормицы. В поисках пропитания животные обгрызали кору деревьев, вырывали копытами из земли коренья и грызли их. Деревья стали засыхать. Начался падеж домашнего скота. Люди не знали, что для них страшнее: сосущая неизгладимая бескормится сегодня или медленная мучительная голодная смерть завтра. о посевах хлеба и жита на следующий год никто даже не думал. Все мысли были о том, чем бы сегодня насытиться. В такой атмосфере князь Владимир Мономах со своей семьей и еще несколькими десятками близких людей должен был начинать жизнь с чистого листа в разрушенном, разоренном и голодном Переславле. Получив Чернигов князь Олег не унимался, ему хотелось как можно больше власти. Едва Мономах дошел до Переславля, как прискакал гонец из Чернигова, Олег грозил пустить свою половецкую свору сначала на Переславскую землю, а затем пойти на Новгород, если Мономах не согласится отдать этот важный город его брату, Давиду Святославичу. Владимир пожалел невинных людей, которые могли пасть от этой очередной эгоистической войны, и согласился отдать Новгород своему старшему сыну Мстиславу Мономах, отправил Гонца и сообщил, что ему необходимо перейти на княжение в Ростов. Мстислав спокойно и покорно принял волю отца и стал собираться к переезду в Ростов. Однако жители Новгорода совершенно не обрадовали эти вести. Они понимали, что эти перемены дело рук Олега Гориславича и что ни к чему хорошему они не приведут. Новгородцы уже однажды изгоняли от себя одного из братьев Святославичи, Глеба. Теперь же они высказались резко против перемен у себя во власти и не хотели отпускать от себя князя Мстислава. За шесть лет правления этого молодого, доброго, отзывчивого, умного, волевого и храброго князя Новгородцы привыкли к нему и считали его чуть ли не своим родным. Говорили даже, что они сами себе его вырастили, и что Мстислав и их князь. Новгородский князь Мстислав, помимо того, что был верным и преданным сыном своего отца, выполнял волю мономаха, понимал, что в случае отказа уступить Новгород Святославичим, прольется много невинной крови. А этого добрый Мстислав не хотел. Переход на княжение в Ростов не смутил Мстислава, хотя он и привык уже к Новгороду и его жителям. Он, как и его отец, князь Владимир Мономах, готов был править где угодно, лишь бы во благо Отечества раннила душу молодого князя совсем другое. Всеми любимый Лучезар, служивший 20 лет верой и правдой Мономаху и уже шесть лет его старшему сыну Мстиславу, да и всему Новгороду, в ежедневных трудах и заботах совсем не заметил, как к нему подкралась старость. Сейчас же, увидев, как сильно прикипели душой и сердцем все жители Новгорода к его воспитаннику Молодому князю Мстиславу Лучезар, как много лет назад при Владимире Мономахе, твердыслав, понял, что с честью выполнил возложенную на него миссию. Он вырастил доброго, заботливого, умного, мужественного, храброго, сильного воли и сильного духом князя. Больше ему Лучезару при княземстве Мстиславе делать нечего. Пора на покой. Тихую гавань Печёрского монастыря. Постараться за оставшееся в жизни время хоть немного отмолить содеянные вольно или невольно грехи, да помолиться о мире, спокойствии и благополучии во всей русской земле. Не скрывая слез, князь Мстислав принял решение своего верного и надежного, почти что родного лучезара. Высокий, широкоплечий, седовласый боярин Прославленный воевода, грозный витязь для всех врагов отечества, душа и сердца дружины и любого коллектива. Лучезар подбодрил своего князя, сказав, что всему свое время, что рано или поздно хотят ли того люди или нет, приходится расставаться. Прощаясь с Мстиславом, Лучезар рекомендовал на свое место молодого воевода Добрыню. Добрыня, дружинник лет 35 отроду со светлыми, немного вьющимися волосами, добрыми, большими голубыми глазами, густой светлой бородой, В добрую минуту с ласковой улыбкой Навальным, с правильными чертами лица, в моменты гнева лицо его будто бы каменело, взгляд немного прищуривался и пронзал противника насквозь. Ростом он был высок, касаясь сажень в плечах, кулаки таких размеров, что если под них попадешь, то это будет раз и навсегда. По характеру добрый был спокоен, отзывчив и приветлив. Слабого никогда в обиду не даст, противников уважал, но стоял против них крепко. Сам в бою бился мужественно и стойко, дружину подбадривал и вел за собой вперёд. Несмотря на свой молодой возраст, был умен, опытен и житейски мудр. Среди товарищей имел он непререкаемый авторитет. Его уважали, а если чувствовали за собой какую оплошность, откровенно боялись. Все знали, что Добрыня добрый в миру, суровый, но справедливый в суду. Вместислав хорошо знал Добрыню. Рекомендация Лучезара для Добрыни была наивысшей наградой за добрую службу от старого друга. Лучезар отказался от каких-либо пышных торжественных проводов и дорогих подарков. Еще вчера знатный житель Новгорода и всей Руси, сегодня седовласый пожилой мужчина, с добрым и морщинами и шрамами лицом, и с длинной белоснежной бородой. Лучезар оделся как десятки тысяч русских смердов, закинул узелок с горбушкой хлеба на плечо, взял длинную тонкую тросточку и пошел навстречу зову своей души. Туда, где много лет назад нашел свой последний покой инок Печёрского монастыря Лазарь в миру Твердислав. Прошло полгода, как Владимир Мономах с семьей и близкими ему людьми перешли из Чернигова в Переславль. Не только город, но и вся Переславская земля лежала в руинах. Сразу по прибытию Мономах направил всю свою силу, энергию, опыт, знания и умения на восстановление Переславского княжества. Владимир не жалел денег из своей казны, не жалел сил и здоровья, день и ночь наобъезжая сёла и деревни и веси, собирая у себя для советов дружинников, бояр и тяунов, все трудились, не покладая рук. Дел было немерено. Голод стоял на пороге каждой семьи. Дома и хозяйственные постройки были сужены, население значительно уменьшилось. Многие люди погибли или были уведены в плен. Среди оставшегося населения было много коллег и инвалидов. Поголовье домашнего скота было либо угнано в степь, либо погибло в пожарах. От княжеской дружины осталась пара десятков воинов. Сильный духом и сильной волей князь Владимир Мономах не сдавался и не отчаивался. Трудности и невзгоды еще больше закаляли его. Энергия, сила и уверенность от князя передавались его ближайшему окружению. Одних по цепочке медленно, но верно они стали распространяться по всему Переславскому княжеству. Былой проверенной двумя десятилетиями тройки из верных и надежных Лучезара, Ставра и Ратибора больше не было. Но Мономах не оставался в одиночестве. На смену умному, грамотному и мудрому Лучезару Владимир привлек к себе поближе 45-летнего рожеволосого стройного красавца воеводу Георгия вместо богатыря Ставра Мономах теперь вверял свою дружину опытному, мужественному, храброму и проницательному Дмитру Ивровичу. Невысокого роста, воевода Дмитр, лет 35 от роду, косая сажень в плечах, с добрым, простым и ласковым лицом, украшенным шикарной пушистой бородой, был одним из лучших на Руси мастеров воинского искусства. И вот теперь князь Владимир Мономах со своими надежными Ратибором, Георгием и Дмитром Ибровичем изо всех сил пытались вдохнуть жизнь в опустошенный Переславский край. Было тяжело, очень тяжело. Несмотря на все трудности, тяготы и невзгоды, Мономах и все Переславское княжество понемножечку, помаленечку, шаг за шагом непреклонно налаживали жизнь и быт. Был бы мир на земле, здоровье и желание у людей, тогда все будет по плечу. В мирное время, если человек физически, морально и душевно здоров, дело встает только за желанием. Если будет желание, сильное, большое, настоящее желание, то человек сможет из кожи вон вылезти, горы сдвинуть для достижения цели. Здоровьем, слава богу, мономах был наделен. Желание возродить жизнь на родной Переславской земле. Да и по всей Руси у него было хоть отбавляй. Вставал вопрос о мирном небе над головой. Тут-то и подкралась очередная проверка на прочность к Переславским воротам. Точнее даже не подкралась, а самым наглым образом ворвалась с диким степным гиканьем, стуча кровавой саблей в дверь. В Февраль 1995 года, когда неожиданно нежданно у самых стен Переславля В главе своих хищническо-грабительских шаек объявились два половецких хана Китан и Теляр. Несмотря на то, что не прошло и года, как великий князь Святополк Изяславич отдал огромное количество золота, серебра, драгоценные посуды, дорогих одежд, тканей, мехов, многотысячные табуны домашнего скота в обмен на мир со всей русской землей, эти два алчных хана подступили к стенам Переславля с требованием выплатить им богатство для заключения очередного мира сколько раз можно было покупать этот мир и насколько долговечным он будет никто не мог знать владимир мономах о заключении этих миров позже написал так и миров заключил с половецкими князьями без одного двадцать, и при отце, и без отца и раздаривал много скота и много одежды своей ханы китан и Тварь грозили, что если мономах им не заплатит, то они сожгут город и всё Переславское княжество. "Бог мой", подумал мономах. "Что вы собираете жечь? Угли с прошлогоднего вашего нашествия едва успели скрыться под снегом. Люди в землянках лютую зиму коротают от того, что не успели ничего построить. Да и некому строить". Кому руку, а кому ногу вы же сабли отрубили? В плен кого вы брать собрались? Без рук и да без ног, кого вы грабить хотите? У людей ни гроша не осталось и средств к существованию. С голода несчастные пухнут и медленной голодной смертью помирают. Тихо уснёт человек, да и не проснется. И поди разбери, от голода или от холода он умер. Да и кто в этом разбираться будет? только и скажут близкие ему люди: "Ну, наконец отмучился несчастный. Что до моей казны, так я ее никогда не берёг, ни от кого не прятал. Вот и сейчас все до копейки нуждающимся людям раздал. Будем биться". Да, придется биться. Только вот жаль нас всего пара десятков Кто меч в руках держать может, но мы в грязь лицом не ударим, не посрамим отечество наше. Груди хоть на немного до да защитим слабых и обездоленных. Если бы можно было, я сам лично, да и каждый из братьев, воинов моих, выходил бы с вами в поле чисто один на один. Тогда бы да здесь бы ваши поганые кости остались воронам на съедение. Только вот нет. Неведомо вам ни честь, ни совесть. В стае гиен да шакалов только и можете нападать на одного, да для вас желательнее, чтобы этот один был безоружен, а еще лучше, чтобы эта женщина была или старик, или детё малое. Вот тогда-да ваша стихия. Тут вы во всей своей мерзкой красе с гиканием да свизгом налетаете, рубите, калечите, унижаете да издеваетесь. Но ничего, ничего. придет время враги рода человеческого. Ибо сказано: "Какой мерою мерите, такое и вам будет отмерено". Половцы грозили и требовали, Мономах тянул время. Он успел отправить гонца за помощью в Киев к великому князю Святополку Изяславичу. Половецкие ханы предложили обменяться аманатами, почетными заложниками от двух противостоящих сторон. Во избежание каких-либо непредвиденностей в Переславль должны были войти безоружные хан Итыларь и знатнейшие половецкие воины. От Монамаха в половецкий стан к хану Китану требовали в качестве такого же заложника княжеского сына семилетнего Святослава. Практика обмена омонатами широко применялась в то время, но только вот сам князь Владимир и тем более его семья впервые столкнулись с этим. В том случае, если спорный вопрос решался миром, а монаты возвращались целыми и невредимыми. Но если договориться не получалось, тогда отчётные заложники рисковали своей жизнью. Ответа из Киева все еще не было. Мономах ждал, надеялся на помощь деньгами или войском. Рано утром хан Итляр в сопровождении знатнейших половцев подступил к воротам Переславля. Мономах стоял на крепостной стене. Ну что, князь, закричал хан Итларь. Смотри, я и мои люди без оружия. Впустишь нас в город и отдашь брату моему хану Китану своего сына в обмен на мою голову, или мы начнем войну? Сердце Мономаха сжалось. Никогда в жизни он еще не вставал перед таким выбором, что делать, как поступить? Это же сын, родной, семилетний сын Как можно отдать его в лапы этим диким хищникам? А на другой чаше весов десятки тысяч жизней беззащитных жителей всего Переславского княжества. Те люди, которых он с 13 лет изо всех сил старался беречь и защищать. Отказ половцам сейчас означает гибель этих невинных людей, потому что если он вступит в бой со своей малочисленной дружиной, все равно не сможет защитить ни Переславль, ни его округу. Кочевники хорошо знают, что военная мощь Монамаха сейчас слаба, как никогда ранее, от того так нагло и напирают. Как бы ни было больно отцовскому сердцу, в конце концов князь Владимир Мономах, который должен защищать не только свою семью, но и тысячи семей, всего своего удела, решился на обмен омонатами. Он сказал, что скоро малолетний княжич выйдет из города и пойдет в лагерь хана Китана. Ужасу Гиты не было предела. Она привыкла с мыслью, что подросшие сыновья уезжают на самостоятельные книжения в другие города, но сейчас было совсем другое дело. Мать и отец должны были добровольно отправить своего семилетнего сына в лагерь вооруженных половцев. Что взбредет им в голову? Вдруг не получится договориться, тогда все. Получается, что родные мать и отец отправляют своего малолетнего сына На верную смерть. При одной этой мысли сердце Гиты обливалось кровью. С трудом сдерживая слезы, молча, чтобы голос не выдал страданий материнского сердца Гита собирала сына в опасный путь. Мономаху было вдвойне тяжелее. Он, любящий отец и муж, отправлял своего сына, будто агонца на заклание. В голове мгновенными вспышками роились мысли: Вспомнил Владимир, как впервые отец рассказал о трагической судьбе Гиты, у которой погибли отец, мать и оба родных брата. Как он дал себе слово беречь свою хрупкую и беззащитную жену. Вспомнил рождение их первого сына. Вспомнил то самое гнездо ласточки под козырьком его терема в Турове, которое так умилило сердце князя. Мгновенно пролетела перед глазами еще совсем короткая семилетняя жизнь сына Святославы. И что теперь? Теперь он тот, кто обещал заботиться о жене и детях, отправляет своего сына в вооружённый вражеский лагерь. Нет, не о том он всю свою сознательную жизнь думал, и не на то надеялся. Не для того он в лютую стужу, испепеляющую жару, метель, град и проливной дождь сотни раз мчался сутками из одного конца Руси в другой. Как же так получилось? Почему он сам, его семья, Переславское княжество и вся Русь оказались в таком катастрофическом состоянии? Всему виной была вездесущая межкняжеская вражда. Каждый сам за себя и каждый сам по себе. Хотя поодиночке они ничего из себя не представляют и практически ничего не стоят. Вот и сейчас к самым воротам Переславля Пришли половцы и наглым образом требуют себе в заложники княжеского сына. А почему они так себя ведут? Почему они думают, что им все дозволено? Это случилось не сегодня и не вчера. Десятки лет межкняжеских обид, войн, недопонимания, недоверия и вражды. Вот что привело к этому. Последним штрихом всего этого была катастрофа на стукне которая случилась из-за алчности и гордыни светополк. Затем испепеляющее нашествие Олега из Тмутракани на черниговские земли, Все с теми же половцами. Вот и пришло время пожинать плоды своей вражды друг с другом. Половцы в край обнаглели, потеряли всякий страх. Они уверены, что Переславлю сейчас никто не поможет. Но заключит Переславль с ними мир, Как меньше года назад заключил этот же мир за всю русскую землю Свитаполк. Что с того? Разве этот мир их будет как-то удерживать или ограничивать? Нет, конечно. Через несколько месяцев этой же осенью ничего не боясь, они с визгом и гиканьем нападут не на Переславль, так на Киев, не на Киев, так на Чернигов. Какая разница, какой именно город в очередной раз будет стерт с лица земли? Это все Русь. Родная, милая душе и сердцу наша русская земля. Нет, надо срочно что-то предпринимать, прежде всего объединить всех князей. Тогда из за половцев можно будет взяться. Сплоченные русские дружины страшная сила, сила, с которой не только половцы, но и поляки, венгры и даже византии считаются. Решено. Надо сплотить между собой князей. Только вот это все будет позже, а пока нужно решить проблемы сегодняшнего дня. С ответом от святополка приехал золотоволосый киевский здоровяк воевода Славята. Он сообщил Мономаху, что Киев ни деньгами, ни оружием помочь не может. Вот тебе и объединились. Вот и сплотились для отпора беде. Ладно. Нет так нет проблему все равно надо решать. Нет таких проблем, которые бы не решались. Какие-то легче, какие-то сложнее, но главное, что все проблемы решаемы, думал Владимир. Мономах собрал на совет воевод и бояр, пригласили туда же и прибывшего из Киева воеводу Славяту. Вопрос был до боли простой: что делать? Княжеч Святослав был готов поехать во вражеский лагерь, да и наглый и тыларь уже все ворота побил с требованием впустить его в город, грозя в случае отказа начать войну. Денег для покупки этого самого мира нет, войска для войны тоже нет. Напряженное молчание повисло в воздухе. А давайте с поганами рассчитаемся их же монетой, вдруг сказал славята. Какой монетой? Ты о чем? — спросил его Мономах. Сколько они будут русскую кровь проливать, разгорался воевода. Давайте их перебьем!» Как? Какими силами ты предлагаешь это сделать? «Все просто. От этого и все очень сложно, с хитрицой улыбнулся Славята. Давай поведай нам свой простой и одновременно сложный план, обратился к нему Мономах. Княже, хан и сам со своими людьми без оружия к нам в город ломится. Ведь никто его сюда не звал. Так пускай заходит, да побольше шакалов своих с собой возьмет. дадим им меда да вина побольше, пусть заливают свои луженые глотки. У другого хана Китана тоже войско уменьшится. Да вот мы ночью, сперва перебьем ничего не подозревающих Китана и тех, кто за городом в его стане останется, а на утро и жадного еларя вместе с его воинами возьмем тепленькими... Все так же хитро улыбаясь поведал свой план славята. Мономах нахмурился. Ты, видимо, воевода, устал в дороге. Метель тебе в голову надула или по приезду успел согреться тем же медом да вином? Нет, княжа, Как можно? Серьезно тебе говорю, перебьем поганых и дело с концом. Да с каким концом начал сердиться Мономах? Ты сам слышишь, что предлагаешь? Безоружных впустить к себе в дом и перебить их. Где это видно, чтобы гостей на русской земле били? А про сына моего ты не забыл? Напомню тебе, что Святослав в стане у хана Китана в этот момент находиться будет. Как думаешь, в случае опасности Китан блинами с маслом сына моего подчивать будет? Мономах гневно стукнул кулаком по массивному дубовому столу. А ведь и правду княжа начал вдруг разговор Ратибор. До каких пор поганые будут кровь нашу пить? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Да, ты прав. Гостям на Руси всегда почёт и уважение. Так ведь разве хана китан и итлять. Нам гости? Разве гости приходят с войском, угрожают войной, берут детей в заложники? Какие же это гости? Это поганые во всей своей красе а поганым и смерть поганая. Они грозят войной, если не заплатим им богатые дары. Так заплатили бы, да только где же их взять? Прошлые войны и голод все высосали. Мы прекрасно знаем, что ты, князь, не только казну свою до копейки раздал нуждающимся, но и дорогую посуду с княжеского двора, до украшения жены своей. Отдал ради восстановления жизни простого люда. Стало быть, платить нечем, Остается биться. Бой, предвосхищённо улыбнулся прославленный воевода. Я люблю бой. Двадцать восемь лет я служу тебе, княже. Сотни бит прошли мы с тобой, и никто из нас ни разу не дрогнул. И теперь для меня честью будет встать с тобой спина к спине против поганых. Выедем княже в поле чистое. Да только на это нас и хватит. Воинов у нас раз-два раздвое обчелся. Положим мы головы свои во славу нашего любимого отечества, а дальше что? Кто защитит наших детей, наших жен, родителей, стариков, если мы до единого погибнем? А если мы сейчас выйдем на бой, то только тому и быть. Ибо половцев нам много. Нам много княже больше, чем нас. Я, как мало кто другой, княже, знаю твое любящее сердце и чистую душу. Да только сейчас, княже, не будет тебе в том греха, если ты так перебьешь поганых. Они же всегда, дав клятву о вечном мире, губят землю русскую и беспрестанно, проливают кровь людей невинных. Что же о сыне твоем, юном княжиче Святославе? Так он мне как родной. Я его на руках носил, Я видел, как он сделал первые шаги, слышал, как он стал лепетать первые слова. На коня, княжина моего в три года ты его посадил. Разве может у меня не болеть сердце об этом семилетнем мальчике? Так вот, что я скажу тебе, княже. С твоим сыном Святославом во вражеский лагерь Китана поедет мой младший сын Фома, а старший, Ольбек, здесь с нами останется и крепко станет в защиту брата и всего отечества нашего. Я знаю, княже, что ты любящий и любимый отец, но знай, княже, что ты отец не только своим пятерым сыновьям, ты отец всему бедному люду Переиславскому и всей многострадальной Руси. Сейчас некому, кроме тебя, княже, на Руси исплатить всех на благо отечества и дать отпор врагам, наседающим награды грады и сёла наши. Уготована тебе, княже, с твоим любящим сердцем твоей белоснежной душой, разумом исполинским стать опорой и защитой всей русской земли. Так будь же княжа, отцом всего отечества нашего. Разбей хищников сегодня, затем объедини и сплати всю Русь. Вырви корень зла в половецкой степи. Дай возможность всем людям земли русской жить в мире, согласии и благополучии. Протибор заканчивал свою речь возвышенным тоном, со слезами на глазах.